Привет всем слушателям, с вами Макс и спасибо, что слушаете мои озвучки. Очередная книга плоского мира подошла к концу и мне немного грустно, что книги прачета постепенно заканчиваются. Но пока рано приходить в уныние, ведь работы еще много. После пирамид приступаю к озвучке пастушьей короны и в работе над ней мне будут помогать люди, голоса которых вы услышите в готовой озвученной книге в 2021 году. Далее в планах озвучивания четырёх томов науки плоского мира. Но попутно, э, так сказать параллельно, также есть желание переозвучить некоторые книги, уже озвученные ранее. Так, например, хочется заново прочитать «Пятого элефанта» и закончить цикл про смерть, прочитав «Вор времени». Да, я прекрасно знаю, что эта книга есть в исполнении Керсанова, но лично я бы хотел прочитать её в своём стиле. ибо я вижу ее совсем в ином свете и атмосфере. Также есть целый список произведений других авторов, которые я тоже хотел бы озвучить, и некоторые произведения я уже подготовил к работе. А вы пишите в комментах, какие еще книги, по вашему мнению, можно было бы озвучить или переозвучить. Помимо книг, также накопился материал для создания видеороликов по любительским экранизациям книг о плоском мире и о театральном постановкам по Пратчету. А обзор трейлера грядущего сериала «Стража» я уже выложил в группу ВКонтакте и на канале в Ютубе. Так что тема Пратчета и его плоского мира еще велика и обширна. Поэтому работы хватает. Ну и, конечно, мне хотелось бы поблагодарить всех людей, которые материально поддерживают мой проект. А именно Виктора Решетова, Анну Сидорову, Евгения Пермякова, Кая Тюрина, Елену Ларикову, которая уже не раз поддерживала меня – Галину Владимировну, Екатерину Юрьевну, Анаит Вардановну. Отдельно благодарю моего редактора и близкого человека Милу. И еще многих других людей, имена которых я, к сожалению, не знаю. Но очень им благодарен за вклад в это дело. Благодаря вам я уже приобрел новый хороший микрофон. Правда, подключать его пока некуда. Поэтому сейчас занимаюсь сбором средств на звуковую карту и новый ноутбук. Ибо мой старичок уже дышит на ладан, и не ровен час улетит к предкам в кремниевый рай. Он был со мной уже больше десятка лет, прошел со мной все радости и горести, побывал в боях, и теперь ему уже пора на пенсию. Так что всех неравнодушных к моему труду призываю помочь собрать небольшие по сути средства на новое оборудование для создания аудиокниг. Чертов вирус шагает по миру и осложняет жизнь огромному количеству людей, в том числе и мне». Поэтому любые средства будут огромным подспорьем в моем деле. Еще раз всем спасибо за внимание. Слушайте книги, читайте книги. Всем уук!